На Минерве. Залив Кейп-Кот. Массачусетс. Ноябрь 1713-го. Бытность свою молодым членам королевского общества Даниэль не раз препарировал человеческие головы и знает. Череп – точно корпус корабля, сплошь опутан мокрым такелажем Внизу галсы сухожилий и брасы связок крепятся на кофель-планках нижней челюсти и височной кости. Вверху, словно парус, растянуто широкое полотнище соединительной ткани. Покуда Даниэль рысцой поднимается из трюмами нервы, таща за собой мешок с боеприпасом, он чувствует, как все эти снасти неумолимо выбираются в тугую. Каждая ступенька — щелканье палов, как будто невидимые матросы вращают Кабистан в его голове. Последний час он провел ниже ватерлинии, не в самой уютной части корабля, зато вне опасности от летящих ядер. Разбивал тарелки молотком и горланил старые песни. Никогда в жизни он так не отдыхал душой. Однако сейчас он взбирается по трапу в самой середине корпуса. Как раз в такое массивное яблочко будут целить пираты, неуверенные в своей способности навести фальконеты на более мелкую мишень. Посредине Минервы, сразу за огромным стволом грот мачты, начинается шахта, идущая до самого трюма. Два винтовых трапа закручены в противоположные стороны, чтобы те, кто спускается, не мешали тем, кто поднимается. Или чтобы дряхлые доктора с мешками битой посуды не путались под ногами у юнг, бегущих из трюма. С чем? Свет тусклый. Вроде бы это полотняные мешочки, тяжелые раздутые многогранники с торчащими из углов ржавыми гвоздями. Даниэль рад, что поднимается по другому трапу. Не хотелось бы напороться на такой мешок. Верная смерть от столбняка. На батарейной палубе происходит какая-то важная операция. Все орудийные порты закрыты, за исключением одного, приоткрытого на ширину ладони, в правом борту, то есть недалеко от того места, где появляется страпа «Даниэль». Несколько относительно важных офицеров Стоят у этого порта полукругом, как на крестинах. Сквозь доски сверху доносятся глухие удары. Это может быть обстрел, а если может быть, значит он самый и есть. Кто-то выхватывает у Даниэля мешок и тащит к центру батарейной палубы. Матросы с пустыми мушкетонами набрасываются на него, как шакалы на кость. Даниэля резко отодвигает локтем человек тянущий трос, пропущенный через маленькое отверстие над орудийным портом. В итоге, первое, Даниэль падает на костлявый зад, второе, указанный порт раскрывается, являя квадрат внезапного света. В нем прорисован токеллаж-суденышко так близко, что кто-нибудь помоложе мог бы на него перепрыгнуть. Человек-пират с этого корабля направляет мушкет в сторону Даниэля, Но его настигает яркий сноп старого фаянса с верхней палубы Минервы. «Ежи бросай!» – кричит кто-то. Юнги с мешочками подбегают к орудийному порту и обрушивают лязгающий космос на палубу пиратского судна. Через минуту та же процедура повторяется у левого борта. Значит, там тоже есть пиратский корабль. Орудийные порты снова закрываются» так что никто не успевает полюбоваться красочным зрелищем, выпущенными по ним созвездиями крупных свинцовых шариков. Соотношение вопли-крики заметно возрастает. Даниэль, помогая себе встать и бочком перебираясь в безопасный уголок поближе к грот-мачте, чтобы на досуге составить список жалоб, предполагает, что вопят босоногие пираты, напарываясь на ржавые гвозди. Тут он слышит «Ожар! Горим!» И видит, как через приоткрытый порт, клубясь в солнечном луче, вползает облако дыма. Какой-то инстинкт заставляет Даниэля позабыть ушибы вместе с растяжениями. Он с проворством восьмилетнего юнги преодолевает последний отрезок трапа и оказывается в кружевной тени парусов. Уж лучше мушкетные пули, чем пожар внутри корабля. Однако горит не Минерва, а пиратский шлюп. Вдоль половины правого борта провисают концы. Каждый из них привязан к ржавому абордажному крюку, зацепленному за фальшборд или за выблинку. Пираты рубят абордажные тросы. Теперь моряки бросаются к левому борту, где по-прежнему остается пиратский вельбот. Минерва кренится влево. Показывается вельбот и в тот же миг по нему выпаливают два десятка мушкетов и мушкетонов. Даниэль едва успевает увидеть результат, ужасающий, как Минерва снова кренится вправо и закрывает вельбот Матросы бросают оружие в ящики и лезут по вантам. Ванкрюйк на юте отдает команды в блестящий медный рупор. Внизу много матросов, которые могли бы подсобить в работе, но они не показываются. Даниэль уже немного разобрался в тактике пиратской войны и понимает, что Ван крюк хочет скрыть от Титча истинный размер команды. Они больше часа шли с попутным северным ветром, хотя сейчас он, кажется, стал чуть западнее. Южная оконечность мыса Кейпкот прямо впереди. Однако задолго до берега Минерва села бы днищем на грубый бурый песок, поэтому она поворачивает и берет курс круто к ветру. Простые слова, например, «поворачивает», означают процедуру, столь же сложную и разработанную в деталях, как избрание нового папы. Рослые крепыши-матросы, брасовые и шкотовые фока фокорея и клевера берут к носу и занимают позиции на баке и на бошприте, но вежливо сторонятся, пропуская марсовых, которые взбираются по вантам, чтобы развернуть Марсель и что там еще на фок-мачте выше. Это дремучий лес флотских частностей. Наблюдать за ним все равно, что смотреть, как 50 врачей режут разом 50 разных животных. Полвека назад Даниэль восхитился бы, увлекся такой жизнью, стал капитаном. Однако сейчас, как шкипер, спешащий зарифить или убрать паруса пока через чур свежий ветер не бросил корабль на мель, он старается пропустить все, без чего может обойтись, и понять главное – Минерва берет круче к ветру. В ее кельваторной струе беспомощно дрейфует шлюп, паруса полощутся, матросы пытаются мокрой парусиной избить пламя, не наступая при этом на ежи. В нескольких милях севернее на выходе из залива поджидает еще четыре корабля. Дрожь пробегает по снастям Минервы, паруса вступают в новые отношения с ветром, все натягивается в тугую, как и положено. Она идет в самый крутой Бей-де-Винт, курсом норд Через несколько минут судно снова рядом с пиратским шлюпом, от которого поднимается уже не столько дым, сколько парк. Пираты пытаются поднять паруса. Очевидно, фаянсовый бой и ржавые гвозди полностью их деморализовали. Никто уже толком не понимает, что и когда делать. движение шлюпа неубедительны. Тем удивительней, что Ван Крюйк без всякой надобности снова дает команду к повороту. Минерва разворачивается и встает на дыбы, тараня шлюп в середину корпуса. Потом вздрагивает, вдавливая килем в воду его обломки. Дюжие баковые матросы абордажными саблями и топорами срубают с бушприта паутину чужого текелажа. Вангарюйк с Юта наводит пистоль за борт и, распустившись внезапной лилией дыма, ускоряет тонущим пиратам дорогу в ад.